Полдень, когда давался час отдыха между уроками, школьники опять высыпали на канал и начали бегать по льду. "Взгляните-ка туда, на ту парочку", насмешливо сказал Карл Шуммель, обращаясь к гильдии. "Вот так костюмы, а коньки-то? Коньки! Их, наверное, подарил им король." я вижу только, что это очень терпеливые дети, добродушно ответила Гильда. Им, конечно, нелегко было выучиться кататься на таких коньках. Должно быть, сам же мальчик и сделал их. Такой ответ несколько смутил Карла. Гильда подбежала к небольшой кучке своих товарищей, опередила их и остановилась около Греттель, которая с восторгом смотрела на катающихся. Как тебя зовут, девочка, спросила она. "Греттель Юфрау", ответила та. "А моего брата зовут Гансом". "Твой брат смотрится сильным, крепким мальчиком", весело сказала Гильда. "Он, кажется, совсем не чувствует холода. Но ты должно быть озябла. Тебе такой маленькой следовало бы одеваться потеплее". Греттель сконфуженно улыбнулась. Кроме той кофты, которая была на ней, ей нечего было надеть. "Я не такая уж маленькая", ответила она. "Мне 12 лет. Неужели? А я в 14 лет выросла такая большая, что все девочки кажутся мне маленькими. Может быть, ты в мои годы будешь еще выше меня, но для этого нужно одеваться теплее. Если дети зябнут, Они плохо растут. Ганс вспыхнул, увидев слезы на глазах Гретель. "Моя сестра не жаловалась на холод, Юфрау", сказал он. "Впрочем, сегодня действительно сильный мороз". "Ничего, ничего", воскликнула Гретель. "Мне часто бывает даже жарко, когда я катаюсь на коньках. Вы очень добры, Юфрау, что заботитесь обо мне". "Нет, я поступила очень глупо хотя не хотела обидеть вас гильда поняла что не следовало начинать такого разговора и ей было очень досадно на себя мне только хотелось я думала если она совсем смешалась и замолчала что такое ефраус спросил ганс может быть я могу чем-нибудь услужить вам нет нет отмахнулась гильда Я только хотела поговорить с вами о состязаниях, которые будут 20 числа, в день рождения моей мамы. Вы ведь тоже примете в них участие, не правда ли? Вы оба хорошо катаетесь на коньках, а допускаются все без исключения. Греттель пристально взглянула на Ганса. Это невозможно, юфрав сказал он. Наши коньки сделаны из крепкого дерева, но они быстро сыреют на льду перестают скользить, и потому мы часто падаем. Глаза Греттель лукаво блеснули при воспоминании о том, как смешно упал утром Ганс, но она тут же покраснела и робко сказала: "Нам нельзя бегать на перегонки, фрау. Но, может быть, вы позволите нам посмотреть, как будут бегать другие?" "Конечно, конечно", ответила Гильда. Ласково глядя на серьезные лица двух бедных детей, и от души жалея, что так безрассудно истратила почти все свои карманные деньги на кружева, ленты и разные безделушки. У нее осталось всего два гульдена, а на них можно было купить только одну пару приличных коньков. Кто из вас двоих лучше бегает по льду, спросила она. Греттель, сказал Ганс. Ганс, воскликнула в это же время Греттель. Гильда засмеялась. У меня нет денег, чтобы купить вам две пары коньков. Их слишком мало даже и на одну хорошую пару. Вот вам два гульдена. Решите между собой, кому из вас легче выиграть приз и купите коньки. Мне очень жаль, что я не могу дать вам больше. До свидания. Гильда подала Гансу деньги и с улыбкой кивнув детям, побежала к своим товарищам. "Юфрау! Юфрау Ванглек!" крикнул Ганс, бросившись за ней вдогонку. Он не мог бежать быстро, потому что у него на одной ноге развязался ремень. Гильда повернулась и защитив рукой глаза от солнца, быстро понеслась назад. Благодарю вас. Вы очень добры, сказал Ганс. Но мы не можем взять эти деньги. Не можете? почему же, спросила Гильда краснее. Потому что мы их не заработали. Гильда была находчива. Она заметила хорошенькую выточенную из дерева цепочку на шее Греттель, и это помогло ей выйти из затруднения. Сделайте мне такую же цепочку, как у вашей сестры, Ганс сказала она. С большим удовольствием, юфрау. Вы получите ее завтра же. У меня дома есть кусок дерева белого, как слоновая кость, сказав это, Ганс протянул ей деньги. Нет, я не возьму их, решительно сказала Гильда. Это еще слишком небольшая плата за такую прелестную цепочку. И она побежала, не дожидаясь ответа. Ганс с минуту следил за ней глазами. Он понимал, что дальнейшие отговорки ни к чему не приведут. Ну, что ж. Тут нет ничего дурного, наконец, пробормотал он. Я посижу ночью, если мама даст мне свечу, и сделаю цепочку к утру. Мы можем оставить эти деньги у себя, Греттель. Какая милая, какая добрая барышня, воскликнула Гретель, восторженно хлопая в ладоши. Недаром же прошлым летом на нашу крышу спустился гаист. Мама тогда сказала, что это принесет нам счастье. Помнишь, Ганс как она радовалась? И как плакала потом, когда его застрелил корп. Она говорила, что с ним, наверное, случится какая-нибудь беда. А счастье к нам все таки пришло. Если мама пошлет нас завтра в город, тебе можно будет купить коньки. Ганс покачал головой. Барышня дала нам деньги на коньки, сказал он. Но если я заработаю их, то лучше куплю шерсти. И у тебя будет теплая кофта. Как? Ты не хочешь покупать коньки? с отчаянием воскликнула Греттель. Мне право же редко, очень редко бывает холодно. Мама говорит, что у бедных детей кровь горячее, чем у других. Она как будто знает, что должна получше согревать их. О, Ганс, прибавила она дрожащим голосом. Не говори, что не купишь коньки, а то Мне кажется, я заплачу. Да к тому же я люблю холод. То есть я хочу сказать, что мне даже чересчур жарко теперь. Ганс со страхом взглянул на нее. Как истинный голландец, он терпеть не мог слез и боялся всяких сильных ощущений. А что если Гретель расплачется? Послушай, Ганс, Продолжала Гретель, заметив его нерешительность. Я буду ужасно несчастна, если ты не купишь коньки. Мне они не нужны. Я не такая жадная. Но я хочу, чтобы у тебя были настоящие металлические коньки. А потом, когда я вырасту, они пойдут мне. Ах, как хорошо. Сосчитай-ка деньги, Ганс. Видел ты когда-нибудь столько денег? Ганс задумчиво вертел монеты. Никогда в жизни не испытывал он такого сильного желания купить себе коньки. Он слышал про состязание, и ему, как всякому другому мальчику, очень хотелось попробовать свои силы. Будь у него хорошие металлические коньки, он мог бы обогнать многих. Да, он вполне уверен в этом. А что если купить их не себе, а Греттель? Она маленькая и кажется слабой, но очень хорошо бегает по льду. Стоит ей покататься на настоящих коньках какую-нибудь неделю, и она в состоянии будет обогнать не только Ричи Корбис, но, пожалуй, и Катринку Флаг. Как только эта мысль пришла ему в голову, он принял твердое решение. Если Греттель не хочет тёплой кофты, то у нее будут коньки. Нет, Греттель сказал он. Я хочу подождать. Когда-нибудь я наберу достаточно денег и тогда куплю себе коньки, а эти пойдут тебе. Глаза Греттель заблестели, но она все таки попробовала возражать, хоть и довольно слабо. Барышня дала деньги тебе, а не мне, Ганс. С моей стороны было бы очень дурно взять их. Ганс решительно покачал головой и пошел так быстро, что Греттель вынуждена была бежать за ним в припрыжку. Они уже сняли свои деревянные обрубки и шли домой, спеша поскорее рассказать матери о своем счастье. А я знаю, что делать, вдруг радостно воскликнула Греттель. Купи такие коньки, чтобы они были немножко велики мне и немножко малы тебе. Тогда нам можно будет бегать на них поочередно. Ах, как я отлично придумала! и девочка снова захлопала в ладоши. Бедный Ганс. Искушение было очень сильно. Но он мужественно устоял против него. Ничего отличного тут нет, Греттель. Тебе никогда не удастся хорошо кататься на коньках, которые будут тебе велики. Помнишь, как ты спотыкалась, точно слепая курица, на своих деревянных коньках, пока я не укоротил их? Нет, тебе нужны такие, чтобы были как раз по ноге. И ты должна бегать по льду как можно чаще, чтобы привыкнуть к ним. И тогда моя маленькая Греттель станет победительницей на состязаниях и выиграет серебряные коньки. Гретель не могла удержаться от смеха при одной мысли об этом. "Ганс, Греттель!" крикнул знакомый голос. "Идём, мама!" И дети побежали домой.